Временами Сонечка испытывала приступы бессонницы. Если Валера слышал, что Соня не спит, а звукопроводимость среднедоходной американской индивидуальной недвижимости, возведенной по каркасной технологии, потрясающая, он считал своим долгом развлекать гостю. Он приглашал Соню в гостиную для просмотра фильма и прослушивания музыки. Особенно идиотским становилось ее положение, когда гостеприимный хозяин засыпал спустя пять минут после старта диска. Соня в такие дни выскальзывала из дому часов в пять утра, доведя до совершенства разработанную еще в ранней юности методу бесшумных сборов, и бродила по городу. Она не выбирала маршруты, сверяясь с топографической картой местности — Не в пустыне ведь. Если часам к восьме она оказывалась у какой-нибудь станции трамвая метро, то к месту службы не опаздывала. Впрочем, режим у нее был достаточно вольный, так что опасения на предмет КРУ контрольно-ревизионного управления отсутствовали. Стороннему наблюдателю «вздумай, кто за Соней следить», Ее передвижения показались бы хаотичными, но такова была ее система познания, и не только местности. Соня могла долго идти пешком, рассматривая все вокруг, затем проехать одну-две остановки или больше, выйти на совершенно незнакомой станции, побрести в неведомую сторону, вернуться... Или очутиться на следующей «Бостон куда, как Москвы, Нью-Йорка или Лондона». Кроме случая недоброжелательного к ней отношения афроамериканцев из Квинси, добропорядочная столица Новой Англии ни разу не подвела Соню. Курящие и некурящие прохожие были до нельзя дружелюбны. Упитанные продавцы круглосуточных магазинов, разговорчивые и любезные. Непонятно... Куда, рулящие в семь А.М. в японских внедорожниках, старушки безрассудно останавливались возле праздно шатающейся Сони и не только рассказывали, куда и как пройти, но и успевали выяснить, откуда она и из чьих будет. Довольно часто в утреннем трамвае Бруклайна Соня встречала пассажиров с русско-английскими разговорниками и даже познакомилась с той самой львовянкой. Трамвай резко дернулся, и уснувшая была девица, стукнувшись лубом о поручень, сказала родное каждому носителю русского языка короткое словосочетание «про твою маму». Соня, радостно помахав рукой, воскликнула от переполнивших ее патриотизма и гордости за великий, могучий и емкий «Привет!». Хотя чего-чего, вот понебратство добрый, но несколько чопорный Бостон не приемлет. Однако девушка в ответ засияла, как новенький медный таз, и они даже выпили вместе кофе в каком-то заведении. Естественно, курить там было нельзя, и девушки хохотали на улице под сигарету, вызывая своей громкой русской речью лучезарные улыбки у множества понимающих нашу дурь прохожих. Соня привыкла к запахам и звукам, пила дешевый скверный кофе, под дорогущие американские сигареты четыре доллара пачка, полюбила сидеть на парк-стрит, Утренний Бостон был неизменно свеж и радостен, как и любой утренний город. Ей нравилось наблюдать, как город постепенно заполняется людьми, улицы машинами, лавки, посетителями, конторы суетой, а бостонские мостовые окурками. Нигде и никогда прежде Соня не встречала такого огромного количества курящих на ходу, обоих полов. Сонечке нравились красивые мужчины-даунтауна и студенты безумных расцветок и фасонов, добродушные толстушки, нервные жилистые мексиканцы, плоские бесцветные девицы в очках и мускулисто-трехмерные темнокожие тетушки, двигающиеся как кошки. Младенцы в шапочках и носочках на голые ножки, закутанные лишь в памперс на руках у дюжего папаши, в куртке, аляски и теплых шерстяных брюках. Соня наблюдала за жизнью одного из крупнейших городов Америки, и чем больше она за ней наблюдала, тем яснее становилось, что Бостон такой же ее город, как Одесса, Питер, Москва, Казань и множество других городов иного континента. У Сонечки всегда с собой были кофе, сигареты, блокнот и карандаш. А чего еще надо человеку для счастья? Телефонная карточка и немного светлой грусти. Ах, да, и возможность обналичить чек. За это Соня была готова простить американцам странный синтетический запах в лавках, хлеб из прессованной ваты и прочий бесконечный кошмарный фастфуд. Не за обналиченный чек, за отсутствие очередей, вернее, за уважение личного пространства каждого, каждым, в каждой очереди, будь то длиннющий хвост в музее, аквариум или небольшая группа товарищей на подходах к окошку операциониста. «Никто не прижимается к тебе так...» как будто хочет тебя познать немедля во все отверстия. Никто не дышит тебе прямо в лицо и не орошает слюну, извергаемой из пасти с оргазменным воплем «Кто последний?» Никто не тыкает тебе тележкой взад и не потрясает малолетним отпрыском, как самым убийственным контрольным аргументом в голову. Никто не опаздывает на работу, на автобус, на судный день или к дантисту, за вставной челюстью. Даже в трамвае метро слышится бесконечное «excuse me», что означает «вовсе не извините», а как раз «позвольте». Давно ли в час пик в родном метрополитене мне говорили «позвольте» и улыбались? Если же кто на массачусетских просторах и толкался, запрыгивал за бархатные канатики и выбивал степ на ботинках соседа, О том, американцы добродушно, пожав плечами, отзывались. «Рашин!» «Бостон — город воспитанный, и в этом, пожалуй, его отличие от моих городов — Одессы, Питера, Москвы, Казани и множество других!» Так размышляла Соня во время своих бесцельных шатаний по городу. Однажды похождения занесли Соню на знакомую подземную станцию, чуть ли не напевая, без причины прекрасного настроения она сбежала по лестничному пролету не глубоко под землю и увидала огромную толпу тесно прижатых друг к другу людей. Узри девушка, подобная в Отечественно-московской кольцевой линии в час пик. Она бы ничуть не удивилась, но тут первое, что пришло Соне в голову, террористический акт. Удивило даже не столько количество народу, сколько качество плотности упаковки. Пока она размышляла, ее всосало в толпу. Природное любопытство, в купе с невозможностью не дернуться даже микрон, в пространстве взяли верх. Соня стала оглядываться. Людское море было подавляющим. Точнее, абсолютно женским. Все так же негромко и улыбчиво, хотя и не характерно тесно, Сони и толпа женщин, точнее молодых девиц, вибрировали с небольшой амплитудой еще минут пять. И вдруг толпа бешено загудела, завизжала и понеслась, естественно, вместе с нею, с Соней. Вместе с лавиной девиц Соню несло неведомо куда. Все они были явно счастливы. плотно зажатую между двумя фактурными тетушками сложно определяемого возраста, ее внесло в широкий проем подземного магазина и ослепило. Перед ней расстилалась бескрайняя белая равнина, по которой метались девушки, женщины, дамы и тетки всевозможных фактур, хаотично сметающих с и стоек свадебные платья. С торжествующим криком Соню добродушно отшвырнули на сияющего, как новый серебряный доллар охранника, и рванули, к чему осталось, а также с твердым намерением отобрать добычу тех, кто быстрее, но слабее. Улыбнувшись Сонечке во всю пасть, охранник сделал широкий приглашающий жест. на секунду отпустив поручень. Этот его жест был весьма опрометчивым. Оба они на пару тотчас шлепнулись на пол, потеряв равновесие. Могло снести следующей волной, но профессионализм секьюрити спас обоих. В мгновение ока он подскочил, схватил Соню за воротник и швырнул ее в торговый зал. Там творилось невообразимое. Девушки, как сорокового, так и пятьдесят шестого размера, же сумнявшиеся срывали с себя одежды там же, где стояли, и шустро натягивали на себя платья, некоторые с треском, немало не смущаясь, не всегда эстетичной наготой. Еще раз оглядев все это безумие, Сонечка с большим трудом покинула помещение магазина, Поняв, что нет в мире совершенства, раз уж и в США случаются давки в очередях. Вечером, когда они с Валерой пили кофе, Соня рассказала ему об этом забавном эпизоде, продемонстрировав синяк на предплечье. Валера галантно принес троксивозиновую мась. Он выглядел крайне расстроенным. «Ну что вы, Валерий, ну не переживайте так». «На мне не то, что синяки, но даже и гематомы рассасываются, как на собаке», — заверил его Сонечка. «Да нет, я не о том. Мне жаль, что ты это платье не купила. Они же тут безумно дорогие, а ты с моей дочкой одного размера». «Валера, мне бы и в голову не пришло нечто подобное. Свадебное платье — это настолько личное». И настолько ко времени взволнованно произнесла Соня. «Софья, вы и правда полагаете, что все эти девицы скоро выходят замуж?» опешил Валера. «Да у нас свадебное платье покупают не потому, что замуж не втерпешь, а потому, что распродажа финальная. Только на финальной распродаже платье стоимостью в пять-семь Тысяч можно купить за 500-700 долларов. Поняли? А еще Соне нравилась безопасность Америки. Во всяком случае, известна ей безопасность района Бруклайн. А случаи в Квинсе не в счет. В конце концов, может, идти альтернативно пахнущие, альтернативно пигментированные товарищи не поняли ее плохого английского и сильно возмутились. А зато она быстро бегает, Да и каким тут будет ее английский, тем более, что больничный набор слов давно известен, ведь половина Бруклайна говорит по-русски, но ее безупречный British English тут никто не понимает. А самое ужасное, что она сама, толком не понимая никого, уже начала рычать, как львёнок-подросток, и акать там, где непременно надо бы «экать» и посылать к чертям собачьим грамматику. К тому же как раз не понимающая ее мексиканская таксистка завезла ее бог знает куда, выясняя дорогу на испанском и якобы не зная язык коренных бастанчан. Как-то ночью у Сони закончились сигареты и наступил приступ ностальгии. Конечно, можно было воспользоваться сигаретами всегда курящих хозяев, но Соня не курила их марку. А приступ ностальгии требовал немедленного никотина и канцерогенных смол. Соня тихо выскользнула в ночь. В пижаме и тапках. В Бруклане этим, собственно, никого не удивишь. Сколько раз она встречала добродушных дам, бредущих из салона красоты во Вьетнамках, с ватными шариками между пальцами. Свежий педикюр — вещь ранимая. Встреть Сонечка где-нибудь в Новогиреве девицу, вышагивающую в педикюре на босу ногу, наверняка бы удивилась и даже испугалась, во всяком случае, куда больше, встретя она там же ночную компанию подвыпивших гуляк. На тихих же улочках Бруклайна не было почти никого. Лишь сухонькая, стройная старушка, так же, как и Соня, в пижаме и тапках, прогуливала крохотных собачек в заколках. Ночь взбодрила Соню, и она побрела круглосуточному магазину, расположенному двумя кварталами ниже, тишайший лайн на более оживленной улице. Перекинувшись парой любезностей с уже знакомым продавцом, Соня купила две пачки сигарет, бутылку Кока-Колы и, подумав, заказала бутерброд из прессованной ваты, синтетической говядиной. «Вот так люди и разъедаются до свинского состояния», укорила она сама себя, пока парень разогревал заготовку в микроволновке и спрашивал, «Не желает ли Соня кофе?» Кофе Соня не желала. Кажется, сегодня она и так выпила пару галлонов американского кофе. Соня со всей серьезностью заверила его, что газированного яда ей более чем достаточно. Шутки парень не понял. Соня привычно списала это на все еще не взятый ее окончательный языковой барьер, а не на отсутствие чувства юмора у многих американцев, впрочем, как и у некоторых русских. Помахав ему ручкой, она вышла в ночь. Домой идти не хотелось. Сонечка присела на ящик с газетами и закурила. Затем съела бутерброд, глазея на освещенную улицу — и редкие проезжающие мимо машины, не нарушающие скоростной режим. Какие молодцы! А ведь сколько раз она сама гоняла по ночной МКАД, радуясь относительно пустой трассе и вдавливая газ в пол. Идиотка! Как будто соблюдение правил безопасности – дань постылой системе, а не моя собственная забота о моей же собственной жизни. Она выпила противные «Кока-Колы» и снова закурила. Мимо медленно проехала полицейская машина. Из ее недр на Соню с интересом взирали двое в форме. «Патрульные? Нельзя сидеть на автомате по продаже газет?» Соня встала и прошлась туда-сюда. Из лавки вышел продавец – и, улыбаясь, поинтересовался, все ли у нее в порядке. Заулыбавшись в ответ не менее лучезарно, Соня заверила, что все прекрасно. Ей правда было хорошо. Ни холодно и не жарко. Даже Кока-Кола не могла испортить Сонечкиного возвышенного настроения. Мысли, вернее ощущения, крутились в ее голове примерно такие. На другой стороне глобуса я стою, в тапках курю и пью Кока-Колу. Надо мною совсем иная карта звездного неба. По этой мостовой бродят люди, говорящие на другом языке. Милый продавец ночного магазина пьет отвратительный кофе, а я... Я? На другой стороне глобуса стою, в тапках курю и пью Кока-Колу. «У вас все в порядке, мэм?» Пока Соня предавалась экзистенциальному прорыву в себя, полицейские, намотав пару кругов, решились таки задать вопрос никуда не идущей девушке в пижаме и тапках. «О, все прекрасно!» Градус Сонечкиного восторга был немыслим. «Мэм!» «Точно все в порядке?» Не отставали назойливые стражи порядка ни на мгновение, ни на интонацию, не ставшие менее вежливыми. «Да все отлично!» — приветливо помахала сигаретой Соня. Полицейский рефлекторно принюхался. «Табакс!» — ерничая, — заверила Соня. «А где вы живете?» — поинтересовались патрульные. «Вселенная!» Солнечная система, планета Земля, гордо произнесла Соня по-русски, но тут же, смутившись, по-английски назвала адрес. Такая-то Лайн. Вроде как перевела слово Вселенная с русской эгеге блядской необъятности на законопослушную американскую законность. Давайте мы вас туда отвезем. Да здесь всего два квартала. «Давайте все же. Ну ладно, ладно». Сонечке было жаль их расстраивать. Документы не спрашивают, и хотя ни раз и не два и посольские, и уоновские инструктора настаивали на том, что документы, удостоверяющие личность, надо таскать при себе постоянно, на всякий случай, у Сони в кармане пижамы лежали только ключи и зажигалка. Кстати, продавец совершил федеральное преступление. Он продал ей сигареты, не увидев ее, Айден Тити. Вдруг она неприлично помолодела за истекшие сутки, и ей уже нельзя покупать сигареты. Мэм, как вам Бостон? Спросили Соню полицейские. Он прекрасен, ни капельки, не покривив душой, честно ответила она. И тут же обрушилась на них попытка и объяснить, что сейчас вот именно здесь, на этой планете, есть только она, Соня, ночной магазин с продавцом, и они все вместе в этой машине. И больше никого и ничего. Они кивали, соглашались, вряд ли они вообще что-то поняли. потому что Соня путала времена и глаголы, а также одушевляла, узаконенно неодушевленное английским языком. Через пару минут они прибыли. Полицейские так и не спросили у нее «identity», так и не забрали в отделение для выяснения личности, так и не потревожили сон хозяев глупыми расспросами и уточнениями. Они лишь дождались, когда Соня, взбежав на крылечко, открыла дверь своим ключом и помахали ей на прощание. Она послала им в ответ воздушный поцелуй. Полицейские медленно отчалили в ночь. Соня улеглась в постели, прошептав в темноту «Тиха бруклайновская ночь». Моментально уснула. Ночной Бостон неотразим. Когда земля поворачивается к солнцу другим боком, многое видится в ином свете. Нет, не в свете звезд и луны, хотя и это тоже в свете истина человеческих ценностей. И пусть где-то в Новогирееве силы зла властвуют безраздельно, и наверняка в Квинсе не стоит сейчас бродить обвешанной золотом, но здесь. В Броклайне. Я чувствовала себя абсолютно спокойно, в тапках и без айдентити. Записала она утром в свой блокнот. Соня, а давай выпьем вина, а? Валера, ну это уж и вовсе не по-американски пить с утра в субботу. Ну так мы с вами русские или как? Рассмеялся Валера. Знаете, я не против, но мне неловко. Скоро за мной приедет Джош и наверняка повезет в какие-нибудь чрезвычайно презентабельные места, а я уже под градусом. Славный парень этот Джош, а? Прекрасный, ведь именно благодаря ему я живу у вас. М -м да, да, да, кроме всего прочего, он координатор программы. Community Connections. Улыбаясь, закончила Соня. «Да-да, я запнулся, как это правильно перевести по-русски». «Дословно правильного перевода не существует, Валера, как мне кажется. Вернее, дословный перевод не отразит суть, а смысл тут важнее слов. Союз похожих имеется в виду. Добрый союз хороших, похожих людей. Два уха, нос». «Хотя, конечно, формально это не так. Но я склонна ко всякого рода философским излишествам. Я так рад. Я наговорился с вами года на два вперед, Сонечка. Ху, на здоровье. Если будет охота еще поговорить, присылайте приглашение». «И главное, что в Джоше?» «Что он занимается этим совсем не ради денег». учитывая, что они у него имеются по факту рождения. «А уж почему он так возится со мной, я и вовсе понять не могу, особенно учитывая его сексуальную, ну, как это принято говорить, ориентацию». «Правда, его Майкл совсем замучил меня депричастными оборотами», рассмеялась Соня. «Если бы нет Джош...» Я бы и сотой части всего здесь не увидала. Ходила бы в МГЭйч обратно и привет. И чтобы я увидела? Безусловное благополучие американской медицины. Ну, по сравнению с нашей, разумеется. Печально улыбнулась она. Я и понятия не имею, как подойду теперь к обшарпанным стенам родного роддома. Как снова буду выбивать из операционной медсестры шовный материал и работать в перчатках на два размера больше требуемых. Ну, не будем о грустном. Наливайте свое вино. От одного бокала еще никто не окосел. Хотите, Валера, я расскажу вам страшную историю, приключившуюся со мной в Нью-Джерси? Очень хочу. Знаете, Валера, если бы я решила остаться в Штатах, я бы поселилась только в Бостоне и только в Бруклайне. Валера был так горд, как будто сам основал этот самый район. За Бруклайн, провозгласила Соня. И не путать с Бруклином поднял бокал Валера. Они выпили, и Соня начала рассказывать свой, как она назвала его, триллер. «Что-то было не так. Стандартный гостиничный номер, маленький коридорчик, налево шкаф, направо – ванная комната. Прямо, собственно, номер для обычных смертных командировочных. Большая, идеально застеленная кровать. Рядом телефон на тумбочке. Напротив – телевизор, окно, балкон. Но что-то не так». Не ночи за окном вызывает холодок в солнечном сплетении, и не индустриальный пейзаж. Что-то не так. Соню сводит легкой судорогой. «Чушь какая-то! Осталось еще только вспомнить 1408, фильм по рассказу Стивена Кинга, чтобы лихорадочно броситься звонить дежурному администратору, «Ну вот, вспомнила. А, а а Где, блин, список телефонных номеров?» Соня хватает трубку, лихорадочно выдвигает ящики в поисках рекламной книжице, параллельно набирая код. И тут... Ей на ногу шлепается керамическая пепельница. Мозг отсканировал пространство быстрее, чем осознал его. «И нет, чтобы просто-напросто удивиться!» Так он сразу ужаса нагнал. Хотя впервые за время пребывания в Штатах Соня увидала пепельницу в гостиничном номере. В городе Нью-Йорке, в той части, где он штат Нью-Джерси, то есть у черта на куличках, в мытищенских местах. Когда она только прилетела в Америку и две недели жила в гостинице, категорически запрещенное курение создавало Соне ряд ощутимых неудобств. Скажем, что делать с неизбывным желанием покурить перед сном? Ее поймут только курильщики. В номере нельзя. Нигде в гостинице нельзя. Не очень-то приятно выходить на улицу в пижаме и давиться дымом, под неуютными взглядами некурящих постояльцев, а тут вдруг пепельница в номере.